глава 32 На следующее утро, когда было уже десять, я, вынеся мусорные бачки, на 20 минут отлучился, чтобы сходить к дездемоне Лотарика за хлебом. Там стоял такой грохот металла, что пекарня скорее напоминала ремонтную мастерскую. Так было всегда, когда я ходил за хлебом, но в тот день я впервые обратил на это внимание. просунул голову за занавеску и увидел пекаршу перед электрическим смесителем, где она перемалывала сухой хлеб в панировочные сухари. Мне пришли на ум конфетти из стихов Чиро Деперса. Не только машинка была подходящая, но и женщина, ибо у кого бы я ни попросил, любой отверг бы мою просьбу, но только не Дездемона, которая за деньги готова была с головой погрузиться в квашню теста. Когда она подошла к прилавку с застрявшими в волосах хлебными крошками, я у нее напрямик спросил, «Сколько возьмете за две минуты пользования своим смесителем?» «Две минуты! Посмотрим!» ответила старуха и, подумав, выпалила мне цифру, равную стоимости двух килограммов хлеба. Тогда я вернусь через полчаса. Когда я вернулся в пекарню с конфетти из книги стихов Чиро де Персо, и мы подошли к старенькому смесителю, Дездемона увидела содержимое моего конверта и воспротивилась. «Где это видно, чтобы ли бумагу? Я думала, вы хотите перемолоть что-то съестное!» Вопрос не застал меня врасплох. Плачу вдвое больше установленного. Дездемона успокоилась. За десятилетия своей работы странностей она повидала немало. Сняла стеклянный колпак, опрокинула, постучала по нему рукой, вытряхивая оставшиеся крошки, но выпали не все – Кое-какие застряли намертво. «Не страшно, если где-то останется крошка?» «Не страшно». «Ну тогда приступайте», — сказала она, выдружая колпак на место. Пока я высыпал кусочки книги, и они укладывались рядом с хлебными крошками, мне вспомнилось давешнее сравнение страницы с обладкой. Обе суррогатные заменители плоти, дети одного и того же пшеничного стебля. А сейчас я подумал, что молекулы сухарей — Навеки соединяться с прахом бумаги, дабы стать единым и неразделимым целым, пищей для тела и снедью для духа. И эта комбинация показалась мне совершенной, новым элементом, который можно смело добавить в периодическую таблицу. По моему указанию, Дездемона, не прекращавшая смотреть на меня искоса, закрыла крышку и включила машинку. Через несколько секунд выключила. «Посмотрите, как там?» Я запустил руку в белую смесь и кивнул. «Все отлично!» «Держите пошире конверт!» Сказала пекарша и опрокинула содержимое смесителя, снова постучав по бокам, чтобы вытряхнуть все начисто. Но вытряхнулось отнюдь не все. Остатки бумажной пыли прилипли к внутренним стенкам. Она задрала свой длинный фартук и кое-как их обтерла, выдрузила емкость на место с бумажной пылью на дне. Ей было без разницы. Вложила две половинки сухого батона Для перемола в сухари Но ну, сперва положила в кассу купюру Которую я ей протянул Поблагодарил и вышел И вновь послышался шум смесителя Но не только в моем конверте Хлеб смешался с бумагой Но и в тот хлеб, который малола булочница Попадали остатки стихов Диперса Тот хлеб будет упакован и в тот же вечер продан какому-нибудь неосведомленному пожирателю бумаги, который обильно посыплет им спагетти на оливковом масле с чесноком, сядет за стол, не подозревая, что его каннибальская плоть поглощает душу фриулийского поэта, воспевавшего проходящую любовь и быстротечное время. Купюра от сдачи, которую я сунул в карман, была вся в муке. Все, что было в той пекарне, было покрыто слоем муки, как и каждый уголок тела сдемоны В точности, как на мельнице Альтамонте, из окон которой постоянно вылетало облако тончайшей белой пыли. Засыпанные мукой, и не только они, но и мы, библиотекари, издатели, книготорговцы, только в нашем случае пыль становится книжной, мы на себе, на своей одежде носим слова, буквы и фразы, образы, которые не сметешь ни похлопыванием руки, ни стоя под душем. Они проникают в фибры души и вплоть, в вены, откуда устремляются к сердцу, чтобы его ужаснуть, утешить и обнадежить. Когда время от времени кто-то приходил в библиотеку с предложением сделать пожертвование, обычно это означало, что человек мечтает избавиться от ненужных энциклопедий или старых школьных учебников, и тогда я отказывал. Но если это были романы, даже старые и нечитабельные, я их все равно брал, и складировал в отдельном шкафчике на первом этаже. С тех пор, как я открыл кладбище для книг, их судьба стала другой. И поэтому, когда накануне Моисей Монграссана принес целый мешок старых, пожелтевших и заплесневевших романов Гвида довероны, да я ни минуты не раздумывал о месте их назначения. Гвида доверона, итальянский поэт и писатель-декадент доноцианского направления — Больше известный как автор многочисленных романов, в которых впервые в итальянской литературе возникает откровенная эротика. Роман 1922 года «Мими блюэт Цветок моего сада» имел грандиозный успех и тираж, неслыханный для того времени в неграмотной Италии, 300 тысяч экземпляров. Писатель стал властителем сердец, но с принятием расовых законов был отвергнут режимом. В то утро... Побывав у Дездемона, я прихватил их с собой на кладбище. Исследуя первоначально установленному порядку, вырыл ему пошире и сложил в нее все девять томов, увенчав их сверху романом «Мими-блюэт» — «Цветок моего сада». Как обычно, поставил на могилку крест и табличку «Гвидо да Верона» — «Романы» — и ушел. Закрывая дверь ограждения, я почувствовал, что кто-то стоит за моею спиной. «Что вы там прячете?» Голос Офелии, казалось, был частью природы, как ветер, как полет насекомых. Будь это кто-то другой, я бы без разговоров закрыл, придумав предлог, но с ней я так поступить не мог. Я открыл невысокую калитку и знаком пригласил ее войти. Она осмотрела перпендикулярные дорожки между грядками, таблички с названиями растений, лопату, прислоненную к задней стене склепа. «Огород на кладбище?» — воскликнула она с удивлением. — Не совсем. Пойдемте со мной. Посмотрите. Она последовала за мной вдоль сетки, и мы подошли к возделанному уголку. — Это необычный огород, — сказал я, указывая на могильные холмики. Она присела, прочитала таблички и поднялась, глядя на меня с недоверием. — Я не понимаю. — Это мое кладбище книг, — сказал я и рассказал ей историю. «Вы все больше меня удивляете», — сказала она под конец. По другую сторону от бороздок простирался зеленый луг. Тень дуба, разреженный свет, сетка, отгораживавшая мир усопших, все казалось здесь садом услад. афелия растянулась на зеленом лугу, раскинула руки и закрыла глаза. Потом сделала знак рукой, который я истолковал как приглашение лечь рядом. И хотя с трудом, я преуспел. Устремил взгляд в небо, на лучи солнца, пробивавшиеся сквозь ветки дуба. Я видела даже, как вы хороните собаку. Я вспомнил тот день и взглянул на него глазами постороннего человека и как будто издалека. Откуда она нас видела, оставаясь незаметной? Животные, книги, люди. Мы разговаривали в полголоса, не глядя друг на друга, но расположенные рядом как две ветки, растущие из одного и того же ствола. Я люблю, когда вещи заканчивают свой жизненный путь, как положено. Каждый должен был бы иметь возможность умирать по-своему. Она всегда молчала, прежде чем что-то сказать, как если бы звуки мира должны были преодолеть туманности мысли и воображения, прежде чем до нее долететь. Изредка каждый из нас должен был бы также иметь возможность жить по-своему, сказала она. То, чем я стала, я не выбирала. Есть голоса, которые хочется обнять. Я хотел ей сказать об этом. Ее рука лежала вблизи моей, и я, продолжая смотреть в небо, словно нечаянно прикоснулся к ней и сразу отдернул руку, как будто случайно. Возможно, никто из нас сам себя не выбирает. Возможно, в нашей жизни лишь неуклюжая попытка приспособиться. В доме моей тети есть альбом под стеклянным столиком в гостиной. Семейный альбом, обтянут зеленой кожей. На каждой странице фотография, кроме одной. Черная страница с веленивой бумагой, посередине пятно. Фотография оторвана от страницы, на которой должен был находиться ее портрет. На оборотной стороне фотографии черное пятно, так вы сказали? «Да», — прошептал я. Прежде чем исчезнуть, она уничтожила все свои фотографии, вырезала себя... даже с групповых снимков. Она хотела, чтобы в доме от нее не осталось и следа, словно ее и вовсе не было. Когда мне хотелось увидеть ее лицо, у меня был только пустой листок альбома, и я придумывала себе его. Этот провал становился моим наваждением. Я всеми силами старалась его заполнить. «Вы сейчас занимаетесь этим?» Я спросила у тетя, почему нет фотографий, почему я никак не могла ее увидеть. И тогда она однажды взяла меня за руку, Завела в ванну, причесала, поставила передо мной зеркало и велела сидеть смирно и смотреть на себя в зеркало. Сиди неподвижно и смотри. Это твоя мать, ты вылитая ее копия. Вы похожи, как две капли воды. Она повторяла мне это каждый раз в день моего рождения, в день ангела, на каждый престольный праздник. Я росла и должна была помнить, что я вылитая ее копия. Каждый раз, когда мне хотелось на нее взглянуть, Я подходила к зеркалу и смотрела на себя, предварительно стянув волосы, потому что тетя однажды сказала, что ее сестра всегда собирала волосы в узел. С тех пор я и стала так поступать. Когда я их распускала, это была я, а когда собирала, становилась своей матерью. Я с наслаждением слушал ее. Время от времени поворачивался на нее посмотреть. Она по-прежнему смотрела вверх, на ветки, Словно воспоминания были плодами, созревшими и готовыми к сбору. «Ты любил свою маму?» «Совершенно естественно, задавая мне этот вопрос, она перешла со мной на «ты». Ни с чем не сравнимая любовь. «Чего тебе больше всего не хватает?» Я подумал о маминых книгах, о том, как она обнимала меня перед сном, как по утрам будила поцелуями, но мой ответ прозвучал неожиданным и для меня самого — прильнуть к маминой груди и слушать, как бьется ее сердце. В нашем разговоре были длительные паузы, но это не было молчанием. Это было обдумывание сказанных слов, их переваривание и размышления над ними. У меня нет никаких воспоминаний. Но, как ни странно, я словно прожила с ней жизнь. Знаю, как она на меня смотрела, когда я показывал ей выполненное домашнее задание или же свои детские игры. Ты думаешь... Это странно, испытывать тоску по кому-то, кого ты никогда не знал. Я и сам жил среди призраков. Я так и хотел ей ответить. Мое настоящее состояло из бывших жизней, из написанных жизней, но мои губы сказали другое. Мы больше того, что помним. Зачастую важные события, случившиеся в нашей жизни, не являются нашими воспоминаниями, а только тонкой нитью, связующие их с тем, что мы мельком увидели, веленивой бумагой, не только защищающие фотографии, разделяя их, но и маскируя, каждый раз они являются для нас неожиданностью. «Здесь так хорошо, что, кажется, никуда бы отсюда не уходило». «А ты и не уходи. Оставайся, сколько хочешь». Казалось странным обращаться к ней на «ты», но так все сразу стало проще. «Навсегда?» «Я постеснялся сказать, конечно, навсегда. Я буду твоей всегда?» Мы повернулись и посмотрели друг на друга. «Все то время, что нам будет отпущено». Она закрыла глаза и улеглась на траве, как на перине. «Можешь поклясться?» Я не мог поверить, что она об этом спрашивает. Красавица, лежавшая передо мной, как было возможно, чтобы это создание спрашивало о клятве вечной любви, У такого, как я, некрасивого и хромого, но подумал, что она меня видит совсем другим, не таким, как другие, в том числе и я сам. Могу поклясться чем угодно. Я имею в виду торжественно. Чем захочешь. Она вновь на меня посмотрела. Твоя мать похоронена здесь? Да, у нас здесь семейный склеп. Покажешь? Она могла просить о чем угодно. Мы поднялись. Она протянула мне руку, помогая встать, и мы двинулись. Внутри было холодно по сравнению с жарой снаружи. Вошли по очереди. Сперва я, потом она. Проход был узкий. «Это она», — показал я на мамину фотографию. Она рассмотрела ее вблизи. «Вы тоже друг на друга похожи». Потом я назвал ей других. Отца, дядю, бабушку. Не стал упоминать ноктюрно. Она, из деликатности или, может, по рассеянности, о нем не спросила. «Можешь поклясться сейчас, перед лицом своей матери?» — повторила она с настойчивостью, которая меня удивила. «Положи руку на ее фотографию и поклянись». Я положил руку. «Клянись, что будешь со мной всегда, будешь обо мне заботиться, и что нашу связь не разорвет никто и никогда». На мгновение эта формулировка меня напугала. Эти клятвенные слова, в сравнении с коротким временем, что мы были знакомы, вдруг навеяли страх. Но это было всего лишь мгновение, ибо она отдавала мне свою жизнь, а это было то, чего мне больше всего хотелось. — Клянусь! — Афелия глубоко вздохнула. — Можно тебя обнять? Она в глазах моих прочитала желание, шагнула и прильнула ко мне, обняла крепко. Наши щеки сомкнулись, и я почувствовал аромат ее волос, но не знал, как ее обнять, куда положить руки, сверху или снизу, к скольким сантиметрам ее спины прикоснуться. — Не надеялась тебя найти, — сказала она, отступая. Оглянулась вокруг, увидела лица покойников. — Утешительно думать, что мы проведем здесь всю жизнь. — Мы вышли. Увидимся завтра, — сказала она, направляясь к воротам. Я провожал ее взглядом. Если бы я должен был назвать минуту, когда я понял, что влюблен в Афелию, точный миг осознания этого, то это было, когда я увидел, как она исчезает за стеной кладбища, когда остальная часть мира потеряла для меня значение.